Глава 112. Лея. Когда я проснулась, постель еще пахла им, а аромат свежесваренного кофе не успел до меня долететь. Перед тем, как войти в гостиную, я молча стояла и наблюдала за ним с порога, чтобы он меня не заметил. Аксель курил у окна, слегка нахмурившись. На шее у него были следы, оставленные моими губами накануне вечером. Не знаю почему, но я сохранила этот образ. Его пальцы на деревянной раме, солнечный свет, брыжущий на стекло, и его глаза, устремленные в небо нового дня. Я на цыпочках подошла и обняла его сзади. Он едва шевельнулся, но сжал мою руку на его животе. Я поцеловала его в спину, после чего отпустила его и пошла выпить кофе. Затем я быстро оделась, потому что меня ждали в галерее меньше, чем через полчаса. А я уже опаздывала, так что попрощалась с ним, прошептав. «Поговорим позже», на что он ответил мне долгим поцелуем. Наверное, это мало отличалось от другого утра. Но когда что-то нарушает рутину, маленькие жесты врезаются в память. Любая мелочь. Например, в день аварии, когда я потеряла родителей, их веселый взгляд через зеркало заднего вида «Here comes the sun», которая звучала фоном, пока не была резко прервана ударом, или размытый пейзаж за окном. Мы не придаем значения этим деталям, пока не задумываемся, что, возможно, видим их в последний раз, и тогда они приобретают особую ценность как поцелуй, который Аксель подарил мне тем утром. Твердость его пальцев на моей талии, хриплый шепот, когда он пожелал мне хорошего дня и улыбка, которой он наградил меня перед моим уходом и которая не успела достичь его глаз. Потому что, когда я вернулась вечером, я застала лишь пустоту. Его вещей не было. Акселя не было.